Страница 51. Год 1885. Письмо 38. Софья Андреевна Толстой. 1885 год. Января 30. Тула. Получил сейчас твое коротенькое и грустно холодное письмо. Примечание первое. Боюсь объясняться, чтобы опять как-нибудь не раздражить тебя, но одно скажу еще раз и яснее, я думаю, чем в разговоре. Я не отстаиваю форм, в которых я выражался о личностях, и каюсь в них, и прошу тебя простить меня, но если я отстаиваю то, что отстаиваю самую мысль, выраженную во всей статье и наполняющую меня всего. Примечание второе. Эту мысль, это сознание я не могу изменить, так же, как не могу изменить своих глаз, и я знаю, что ты не любишь эту мысль, а хочешь бороться с ней, и это мне больно, От того я отстаиваю свою мысль. Но и это все вздор. Если мысль истинна, то все, и ты в том числе, придешь к ней, и раздражит тебя в ней... Могла только моя личная раздражительность и гордость. Если же и мысль несправедлива, то я опять виноват, навязывая ее, да еще в неприятной оскорбляющей форме. Какое раздражение было за обедом? Как жаль. Я вчера приехал к Курносенковым, очень благополучно, в одиннадцать часов. Было тепло, но я боялся угара и до трех не спал. Выехал я из освещенной квартиры и освещенных улиц на снег и ветер, и стало вдруг тоскливо, как это часто бывало после городской роскошной жизни. Но доехал я уж в самом счастливом, спокойном и твердом настроении, и такой же нынче утром и целый день. Это как пьяный с похмелья. Сначала тяжело, а перетерпишь, то чувствуешь, как лучше быть трезвому. Погода прекрасная. Я немного занялся, походил и поехал в Тулу. Приехал в шесть, обедал, блины. Пришел Давыдов, поговорил с ним, и вот в десять пишу тебе. Завтра жду письма в Козловку, целую тебя и детей, что здоровье Лёли. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Речь идет о статье «Так что же нам делать?». Конец примечаний.